Глава десятая. Тысяча причин сказать нет. Забрав припрятанный в кустах мешок, я направился в сторону железного моста. Перед глазами все еще была изумленная физиономия Гархима Дерхликса с пунцовой шишкой на лбу и косившим от обалдения левым глазом. Скорее всего, магистр недоумевал вовсе не от эффективности моего магического щита, а от ловкости быстроты моих движений. Большей частью от того, как я в один миг очутился перед ним и преподал ему урок. Причем урок не атакующей магией, а ударами обычной палки. Наверное, такой финал поединка стал особо обидным, для высокомерного магических наук. При желании я мог бы убить Дерхликса и всех его учеников. Вряд ли бы Гархим успел бы выставить надежную защиту от моей безупречной кинетики. Однако его ученики ни в чем не виноваты передо мной, чтобы стать жертвами разборок, их не касающихся. Отправлять к предкам Дерхликса я тоже не собирался. Во-первых... Его вина не доказана, хотя для меня во многом очевидно А во-вторых, убив его, я мог бы попасть под довольно суровые орленсийские законы. И мои объяснения, мол, эта оказия произошла в момент честного поединка, и увещание, что Дерхлик заслужил такую участь за свои злодеяния, все это лишь слова, имеющие немного веса. Хотя магистр Дерхликс Гархем не аристократ, но человек он видный в Вейстеме, и расправиться с ним на виду у многих без последствий не выйдет. И в-третьих, такую жестокость точно бы не одобрила бы госпожа аренд При этом я понимал, что мое противостояние с Гархемом отнюдь не закончено. Скорее всего, оно только начинается. Он будет мстить за то, что я опозорил его второй раз, теперь уже с удвоенным рвением. Вероятно, он снова попытается убить меня. возможности у него для этого более чем достаточно. Однако я не просто Райсмор ирент я еще и Астерий, тот... На кого покушались гораздо более сотни раз, и лишь в редких случаях мои враги добивались успеха. С этими мыслями, посещавшими меня не первый раз, я почувствовал, что кто-то преследует меня. Дошел до угла, до него осталось с десяток шагов, свернул за него и там остановился. Ученик магистра дерхлекса едва не налетел на меня, вернее, на мой посох, который я выставил вперед. — Надо осторожнее на поворотах, — рассмеялся я. — Куда так спешишь? Твоему наставнику потребовался врач, чтобы положить компресс на шишку на лбу. Вроде я не слишком усердствовал в назидании вашему учителю. — Господин Райсмар, — паренек, часто дыша и подбирая слова, замялся. И я поправил его. — Райсмар Ирринт. Хотя я вряд ли намного старше тебя. Можно и по-простому райс. «У меня к вам огромная просьба, господин Райсмар Иринд!» Он снова замолчал, переводя дух и убирая с глаз черные слипшиеся волосы. «Возьмите меня учеником!» Наконец выпалил он. «Учеником?» Я покачал головой, оглядывая его, и спросил. «Как твое имя? И сколько тебе лет?» «Салгар!» Его серые глаза с надеждой ожидали ответа. «И мне уже восемнадцать! Восемнадцать полных лет!» «Послушай, Салгар, ты совершенно не знаешь меня, не знаешь, на что я способен и есть ли вообще во мне достаточная сила. Может, я не маг, а шарлатан, удачливый шарлатан, показывающий фокусы, похожие на магию. Кстати, именно так думал обо мне ваш магистр Дерхликс. Говоря все это, я был озадачен его просьбой, озадачен, потому что видел». Мальчишка желает этого искренне. Но я не имею возможности заниматься обучением. У меня нет на это ни времени, ни возможностей, ни капли желания. Но самое скверное в том, что человек возле меня добавляет мне уязвимости. Она возрастает многократно, когда в город пожалует граф Аронт. Я видел, на что вы способны. Меньше минуты мне хватило понять, что вы... «Большой маг, и я знаю, что ваша юная внешность обманчива. Не откажите, господин Иринд!» Он неотрывно смотрел на меня и решительно добавил. «Еще я знаю, что деньги для вас не главное, а у меня с ними как раз не очень хорошо. И еще... Ну, что же еще? Вываливай, добей уже меня своими неотразимыми причинами». Я перенес часть внимания на тонкий план, сканируя тонкие тела паренька. Мне стало любопытно, как он мог определить, что моя юная внешность обманчива. Сделать такое вот так сразу с наскока не мог бы даже маг высокого уровня. Еще потому, что я распрощался с магистром Дерфликсом, больше к нему не вернусь. Кстати, нарлом и Корпис — Тоже ушли от него. Вы бы слышали, как магистр орал сейчас на них. Да, и в общем-то и на вас. Он считает, что вы использовали посох вопреки правилам. Честный поединок запрещает использование вспомогательных магических предметов без предварительного согласия с другой стороны конфликта. Салгар отвел взгляд в сторону и добавил. Это не мои слова, господин Иринд. Так сказал магистр. В общем-то он прав. «На, держи!» Я сунул ему в руку свою палку. «Чувствуешь великую магическую силу этой штуки?» «Да, господин Райсмареринд, ее сила огромна, если ей приложить по чьей-нибудь башке, вернее, на ней нанесен рунный заговор, на смачные шишки и синяки». Рассмеялся он, потряхивая палкой и показывая, что с чувством юмора у него вполне неплохо. «Верно!» — Вижу, ты не лишен некоторых талантов, — признал я. Этот парень мне нравился. Если вспомнить его атаки электрическими разрядами во дворе школы дерхлекса то они были самыми быстрыми и эффективными. Но, опять же, мне не нужен ученик, тем более сейчас. Сейчас мне он остро не нужен. У меня куча своих проблем и забот. — Хочешь еще кусочек истины? — прищурившись, спросил я. Его зрачки тут же расширились в ожидании. И не без удовольствия произнес. «С палкой ты угадал, а вот с деньгами ошибаешься. С чего ты взял, будто для господина иренда Деньги не важны. Вполне себе важны». Салгар с непонятным изумлением смотрел на меня, потом сказал. «Ну как же так? Я же вижу, что вы, человек, нежадный. И дело в том, что, в общем, у меня почти не осталось денег. Четыре дня назад...» «Я заплатил магистру до конца месяца семьсот гинар У меня осталось меньше сотни, просто на еду». Он чувствовал себя расстроенным, сбитым с толку. «Мне нечего предложить вам. Хотите, я буду вам просто слугой. А потом, как мне выплатят за работу в порту, я заплачу вам, сколько смогу». «Послушай, Салгар!» Я положил руку ему на плечо и прикрыл глаза мое мимолетное исследование его тонких тел дало немного результатов но я уже понимал что у парня хорошая интуиция и великолепные энергетические каналы из него в самом деле мог бы выйти очень хороший маг я слушаю господин райсмер ирент напомнил о себе недавний ученик дерхлекса ага молодец слушай дальше я не могу взять тебя учеником по тысяче причин вот тебе несколько самых важных и честных первое рядом со мной ты будешь в смертельной опасности вторая я на самом деле не важный наставник я не люблю кого либо учить третье у меня нет на это ни капли желания честное слово четвертое у меня нет ни то что школы но даже своей захудалой коморки в Вейстоме. Шестая. Со мной ты обретешь гораздо больше проблем, чем полезных знаний. Седьмая. У меня нет на тебя времени. Я видел, как с каждым моим словом на его лице проступает все большее разочарования и остановился в перечислении причин. То есть вы мне откажете, оставите на краю дороги как блохастого щенка, проговорил он со всем драматизмом, разыгрывая обиду. «У тебя что, блохи?» Я забрал у него палку и, видя в глазах этого хитреца веселую искру, и то, как он замотал головой, добавил, «Я отказываюсь брать тебя в ученики, но...» «Что но, господин Иринд? Говорите же, добейте меня своей беспощадной истиной!» Он сделал столь горестный взгляд, что любой, видя его, прослезился бы. «Но, чтобы ты не расплакался, готов тебе кое-что предложить». — продолжил я. — Да, господин Иринд, — он застыл во внимании, — ты можешь навещать меня, когда у тебя будет такое желание и потребность. Если я в этот момент буду свободен, то поделюсь с тобой своими знаниями и полезными навыками. Иначе говоря, я остаюсь свободным от тебя, а ты от меня, но при этом ты сможешь извлечь от общения со мной доступную тебе пользу, — заключил я, разъяснив свое предложение. «Устроит?» «Да, господин иринт я был уверен, что вы не откажете. Может быть, со временем вы пожелаете принять меня как полноценного ученика. А пока хотя бы так». Он улыбнулся, и это вышло даже как-то нахально. Настолько, что мне понравилось. В нем было именно то ограниченное, но необходимое нахальство, которое позволяет добиваться целей, не делая человека слишком бесцеремонным. «Тогда подходи завтра, часам эдак к восемнадцати, к лунному гонцу. Поскольку денег у тебя нет, то ты выиграешь их для меня в кости», сказал я, опираясь на посох и представляя игру нашей маленькой команды против команды Юрлока. «Но, господин Иринд, я очень плохо играю в кости. Больше шансов, что я проиграю, чем выиграю что-то для вас». Он поправил упавшие на глаза волосы и повернулся к проходившим мимо нас двум девушкам. Они одарили нас насмешливыми взглядами и поспешили в сторону железного моста. О шансах не волнуйся, это моя забота. Если за игровыми столами окажется некий известный мне господин, то без выигрыша мы не уйдем. Хотя просто так денежки не достаются, придется немного потрудиться нам двоим. Сказал я, все еще тихонько сканируя его энергетические тела. «Если по каким-то причинам не сможешь подойти к лунному гонцу, то ищи меня в вечерней звезде. Это таверна возле аютанских бань. На месте я не сижу, но если потребуюсь, найдешь». «Я обязательно приду, господин», — с уверенностью выпалил Салгар. «Отлично. Тогда тебе задание на этот вечер и ближайшие дни». Вытянув указательный палец, я дотронулся им выше переносицы бывшего ученика Дерхликса. «Вижу у тебя не так плохо с выходом на тонкий план. Я сделал тебе маленький подарок. Называется он «Звезда Харши». Ищи ее в себе. Найдешь как инородное тело, потому как в нем частица моей энергии. Она нужна лишь для того, чтобы ты обратил внимание именно на этот участок ментального тела. Перед сном... Перенеси туда максимум внимания. Это позволит тебе значительно расширить энергетические каналы. И вот еще важное задание. Я потратил еще минут 15 и на простых примерах рассказал ему, как тренировать разделенное внимание. После этого мы расстались. Салгар, явно довольный, даже вдохновленный моими наставлениями, ушел в сторону речного района. А я к дому госпожи Ааронт, забыв о магистре Дерхликсе и полной предвкушения встречи с красавицей-графиней. Калитку мне открыл дворецкий. Вид его был взволнованным, глаза беспокойны и растеряны. И в какой-то миг я даже подумал, все ли хорошо с ним самим. Однако спрашивать его ни о чем не стал, лишь удостоверился, что госпожа дома и ждет меня. Шел он, проводил меня в дом и попросил подождать внизу. Сам же, шустрой для старика походкой, исчез за дверью в хозяйственном крыле. Вскоре появился Гурвис, встреча с которым была памятна с утра. Он проводил меня на второй этаж, и уже там, по пути к покоям графини, напомнил о мучившем его вопросе. — Вы же не предадите меня, господин Иринд. Ее сиятельство, наверное, думают что я передал вам письмо. — За это не беспокойся, — заверил я. — Все будет, как мы договорились. Насчет письма я промолчу. Если разговор повернется так, что госпожа начнет расспрашивать о чем-то, касающемся ее послания, то я, прежде чем сказать что-то о письме, попрошу ее не наказывать тебя. Думаю, она пойдет мне навстречу. — Спасибо вам, господин Иринд, — горячо произнес Гурвис. — Я ваш большой должник за последние дни я провинился трижды и уже боюсь как бы не прогнала меня наша госпожа он постучал в высокую дверь с красивой резьбой по золотисто коричневой древесине карнасского дуба приоткрыл створку услышав ответ ольвии пустил меня в покое графни я вошел увидев ольвию сидевшую за книгой и листом из списанной бумаги светлого вам вечера ваше Приветствовал я, и хотел было добавить слова о благосклонности богов, чтобы приветствие соответствовало орленсийской традиции. Но Ольвия прервала меня. «Спасибо, что пришел, Райс. Неужели не мог прийти раньше?» Она встала и подошла, заглядывая мне в глаза своими необычными, серовато-синими глазами, в которых иногда словно распускались золотистые лепестки, и тогда их цвет менялся. «Разве я был нужен срочно? Ты же уезжала, герцогиня Альгер. Общение высоких господ бывает небыстрым. И я рассудил, что ты не вернешься раньше, чем к вечеру». Оправдался я, чувствуя нарастающее желание ее обнять. «Я вернулась от Альгеров почти сразу. Сразу, Райс. Или ты так сделал специально? Не спешил меня видеть, чтобы показать обиду на меня?» «Я же извинилась. Признаю, повела себя очень глупо. Разве этого мало? Или тебе настолько все безразлично? Или...» Она отступила на шаг и нахмурилась. «Эльфийка вернулась к тебе». «Нет, я ее больше не видел. Ольве, зачем все эти домыслы? Ты сама выдумываешь, чего не было. Кстати, почему спрашиваешь про эльфийку? Ревнуешь?» Я тоже решил слегка нажать на нее неудобными вопросами. «А для тебя это имеет значение? Ты ушел в прошлый раз так, будто для тебя не имело значения, что думаю я и о чем переживаю. Даже не попытался поговорить со мной, не попытался понять, почему я так рассердилась и что со мной происходит». Госпожа арен обиженно поджала губы. «Ольвия, дорогая моя, это не так. Давай оставим в стороне все эти упреки. Они вряд ли полезны» и вряд ли от них будет больше понимания. Хорошо. Я взял обе ее ладони своими. Она не возражала. И тогда я продолжил. Ты мне очень небезразлична, и все, что происходит с тобой, для меня очень важно. Я много думал о тебе вчера и сегодня. Знаешь, как я обрадовался, когда увидел идущего ко мне Гурвиса. Глядя на посыльного, я без всяких слов понял, что нужен тебе». Я обнял графиню и прижал к себе. «Райс, не надо так!» Засопротивлялась она. «Я хочу продолжить обучение тому, что ты показывал прошлый раз!» Ольвия поспешила сменить тему разговора. «И мы продолжим, продолжим все начатое! Я это очень хочу!» Держа графиню в объятиях, я наклонил голову, ища ее губы, поцеловал в краеши губ, чувствуя прекрасный трепет ее тела, в котором сразу было и желание, и все женские страхи. — Райс, пожалуйста, не надо, ты очень меня сейчас мучаешь. Идем на ужин. Она освободилась от моих рук. Мы спустились в столовую, где был накрыт стол. За окном сгустились сумерки, и мы, как прошлый раз, ужинали при свечах. Возможно, такова была традиция в доме Арендт. Но самосветные колбы здесь не горели, за исключением нескольких тусклых возле посудного шкафа и подсобного столика. Нам прислуживала шустренькая девушка, которую прежде я не видел, и рядом часто появлялся дворецкий. В какой-то миг мне показалось, что Шолон прислушивается к нашему разговору. Пока я терзал в тарелке ломоть поросенка, запеченного с инжиром, госпожа Аренд негромко пересказывала все то, что случилось с ней вчера, перед сном, когда она удерживала внимание в узле света, а потом рискнула снова коснуться точки Оннакэ. «Меня начало трусить, как это обычно бывает», — полушепотом произнесла она, отрезая кусочек кровяной колбасы. Как я почувствовала, что растут ногти, то сразу перенесла внимание на точку Бога. Я едва смогла остаться собой, и меня охватил страх. — Ольве, ты просто великолепна. Удивлен, что ты с первого раза так хорошо управляешь вниманием. Такое редко кому дано. Но если бы я только знал, что ты собираешься это делать без моего присмотра, то очень бы постарался отговорить тебя. — «Я же предупреждал, такие эксперименты на первых порах небезопасны. В переключении внимания между этими точками есть много нюансов. Пока я не объясню все важные моменты, ты рискуешь попасть в воронку превращений», сказал я так же тихо, чтобы нас не слышал Дворецкий, снова прошедший мимо стола в сторону кухни. «Да, я это понимаю». И помню, что ты говорил прошлый раз, но ты вчера ушел, и я подумала, что уже не вернешься. Раз так, то мне ничего не остается, как самой разбираться в себе. Она отправила в рот кусочек колбасы. «Всегда помни, что самое важное — это узел света, он же точка Бога. Если что-то идет не так...» ты должна перенести все возможное внимание в эту точку, прочувствовать ее во всей полноте, стать ей. С особой важностью сказал я. Именно в этой точке скрыта привязка к нашей истинной природе. Для тех, кто хоть раз обращался в зверя, стать снова зверем довольно просто, если обратиться к точке Онакэ. И часто такое превращение происходит спонтанно. Вернуться в человеческий облик бывает сложнее, но на начальном этапе это самая важная практика. «Я хочу сегодня еще попробовать с тобой». Ольвия отставила тарелку и принялась за десерт. «Обязательно попробуем. Ты говорила, будто под домом есть подземелье, и ты в некоторой ночи убегала туда. Давай там, если это удобнее», — предложил я. «Да, подземелье очень большое. малгар говорит, будто оно соединяется с древними подземными ходами крепости Алкур. Я никогда не ходила туда, но знаю место, где за решеткой есть выход к реке. Можно прогуляться туда, если ты не побоишься меня». Она грустно улыбнулась и добавила, «Только нужно решить вопрос с одеждой. Взять, что ли, запасное платье». «Удобнее просторный халат», – заметил я, заканчивая с последним кусочком запеченного мяса. «Тебе следует заказать специальную одежду для этих целей. Когда превратишься, я могу снять размеры, если захватишь мерную ленту». «Райс, откуда у тебя такой опыт и такие знания? Как ты можешь знать все эти особенности?» Госпожа Аронт стукнула ложечкой о вазочку с миндальным кремом. Магистру Дерхликсу больше ста лет, но мне кажется, он не знает этого. Я отшутился, не желая пока говорить ей слишком сложной для восприятия правды. А через полчаса мы стояли в полутемном зале, за которым начинался подземный ход. Грубые каменные выступы освещал факел в моей руке а темнота и покачивающиеся тени манили нас тайнами и соблазнами предстоящей ночи.